По прошествии небольшого времени матушка спрашивает отца. «Ну, что твоя необыкновенная сноповязалка?» «А что?» — отец барабанит в окно пальцами. «Великолепная машина!» «Я видела, она стоит в сарае». Отец дергает плечом, быстро разглаживает бороду на две стороны. Матушка спрашивает кротко. «Она уже сломана?» «Эти болваны-американцы...» — фыркнув, — говорит отец, — выдумывают машины, которые ежеминутно ломаются. Я тут ни при чем. Рисуя реку Амазонку с притоками, Никита с любовью и нежным весельем думал об отце. Совесть его была спокойна. Матушка напрасно сказала, что он его забыл. Вдруг в стене треснуло, как из пистолета. Матушка громко ахнула, уронила на пол вязание. Под комодом хрюкнул и задышал со злости еж-ахилка. Никита посмотрел на Аркадия Ивановича, который притворился, что читает. На самом деле глаза его были закрыты, хотя он не спал. Никите стало жалко Аркадия Ивановича. Бедняк все думает о своей невесте Васи городской учительнице. Вот она разлука-то. Никита подпер щеку кулаком и стал думать теперь о своей разлуке. На этом месте у стола сидела лиля, и сейчас ее нет. Какая грусть была и нет. А вот пятно на столе, где она пролила гумярабик. А на этой стене была когда-то тень от ее банта. Пролетели счастливые дни. У Никиты защипало в горле от этих необыкновенных, грустных, сейчас им выдуманных слов. Чтобы не забыть их, он записал внизу под Америкой «Пролетели счастливые дни». И, продолжая рисовать, повел реку Амазонку совсем уже не в ту сторону, через Парагвай и Уругвай к огненной земле. «Александра Леонтьевна, я думаю, вы правы. Этот мальчик готовит себя в телеграфисты на станцию Безенчук». Спокойным голосом, от которого полезли мурашки, проговорил Аркадий Иванович, уже давно осмотревший, что вы делаете с картой Никита. Будни. Морозы становились все крепче. Ледяными ветрами осыпало ини из деревьев. Снега покрылись твердым настом, по которому изявшие голодные волки в одиночку и подвое подходили по ночам к самой усадьбе. Чуя волчий дух, шарок и каток от тоски начинали скулить, подвывать, лезли под каретники, выли оттуда тонкими, тошными голосами. у у Волки переходили пруд и стояли в камышах, нюхая жилой запах усадьбы. Осмелев, пробирались по саду, садились на снежной поляне перед домом и, глядя светящимися глазами на темные замерзшие окна, поднимали морды в ледяную темноту и сначала низко, будто ворча, потом все громче, забирая голодной глоткой все выше, начинали выть, не переводя духу «выше, выше, пронзительнее». От этих волчьих воплей широкий каток зарывались мордой в солому, лежали без чувств под каретником. Но людской плотник пахом ворочался на печи под овчинным тулупом и бормотал с просонок. О, Господи, Господи, грехи наши тяжкие. В доме были будни. Вставали все очень рано, когда за синевато-черными окнами проступали и разливались пунцовые полосы утренней зари, и пушистые стекла светлели понемногу, синели вверху. В доме стучали печными дверцами, на кухне еще горела керосиновая жестяная лампа, пахло самоваром и теплым хлебом. За утренним чаем не засиживались. Матушка очищала столовый стол и ставила швейную машину. Приходила домашняя швея, выписанные из села Пестравки, кривобокенькая и рябенькая Соня — выщербленным от постоянного перегрызания нитки передним зубом. И шила вместе с матушкой тоже какие-то будничные вещи. Разговаривали за шитьем в полголоса,